Максим Трофимов. Все было по-прежнему. Вокзальная кутерьма, груда мешков на перроне, перекличка, купе, набитое одетыми в камуфляж рошлыми развязными парнями моими товарищами. Обилие закуски и водки на столиках, уплывающий перрон и волнующая даль предстоящей дороги. Я шатался по вагону, заглядывая то к одним, то к другим сослуживцам, прислушивался к разгоряченным речам, воспоминаниям о горячих кавказских буднях, спорам и анекдотам, понимая, что это ветреное дорожное празднество мимолетно и уже завтра сменится тревожной опасной явью. «Скоро пойдут дожди, раскиснут дороги». Дымная тяжелая хмарь повиснет над горами, подернутыми первым снежком, и радовать будет одно — облетит зеленка, просторнее станет в корявой горной поросли, запрячутся по норам духи, и шансы получить неизвестно откуда прилетевшую пулю значительно уменьшатся. Я ехал на Кавказ, не испытывая никакого желания к проявлению героизма и отнюдь не воодушевленный своей миссией. Я не мог осознать владеющие мной кислые чувства, но как бы ни старался привнести в себя оптимизм, понимал, что направляемся мы на дело, чей финал безрадостен и неястен. После всего произошедшего со мной, теперь мне казалось, что все в этом подлом мире просчитано. Поделено. И мы – расходный материал в играх негодяев, пекущихся лишь о своих шкурах. Сможем ли мы удержать Кавказ в узде, если за нами нет правды, веры, силы и убежденности? Всего того, чем, как ни парадоксально, обладала советская власть, сумевшая внушить к себе уважение горцев. Мы же способны лишь до поры прикармливать одних властительных бандитов, дабы те противостояли другим конкурентам, недопущенным к бюджетной кормушке. Но ведь существуют еще тысячи нищих, озлобленных, потерявших все. И есть лукавые, что поднимут их на всеобщий бунт. И на костях нищих отгремит та война, где мы все ныне следующие на нее, здоровые и красивые, и поляжем. А после перед нами извиняться, поскорбят над гробами и скажут, что Кавказ, увы, выбрал свой путь, который следует уважать в текущем моменте современности. И теперь нам пора перейти к защите примыкающих к нему российских границ. Граждане добровольцы, милости просим к окошкам военкоматов. Необходимо в очередной раз спасать отчизну и кошельки управляющих ею. Большинство из нынешних добровольцев, едущих со мной в поезде, было мне знакомо. Но, зайдя в очередное купе в дымном бесшабашном веселье среди звона стаканов гвалта и запальчивых тостов, я словно напоролся на клинок чужого отстраненного взора. Я не встречал этого парня прежде. Ряжка у него была ничем не примечательной, вполне стандартной. «Раскормленный, туповато сосредоточенный, невозмутимый. Но его выдала суть обращенного на меня взгляда. За ним таился беспощадный звериный ум и еще ледяная продумываемая оценочка. Так опытный забойщик смотрит, примериваясь на матерого кабана». «Задержи я на нем свои глаза лишнюю долю мгновения, и мы бы прониклись враждебным откровением своего понимания друг друга». Но я вовремя обернулся к иному служивому, рассмеявшись беспечно, указал ему на прилипший к подбородку хвост кильки. «Тебе надо побриться, товарищ!» «Слышь, Макс, ты же был капитаном, а сейчас друг Старлей?» Да, получил очередное звание. Если так дело пойдет дальше, надеюсь, через пару лет дослужиться до прапора. И, покосившись на зеркало, среди простецких разгоряченных лиц вновь различил его улыбчивую физиономию и стальные глаза, продолжавшие холодно изучать меня, безмятежную, глупую жертву. Я не мог ошибиться. Я сразу же вычленил его среди тех, кого ощущал органически, как своих собратьев по оружию, готовых подставить плечо и прикрыть тебя. А потому безошибочно различил втесавшееся в нашу прямодушную общность чужеродное хитрожопое существо. Вышел в тряски, пропахший табачным смрадом тамбур. В нутном оконце двери тянулись посеревшие соломенные поля. Бился в стекло сонный комар. Я отчетливо и опустошенно уяснил, что опять угодил в западню. Что именно придумали относительно моей персоны людоеды из тайных сфер, оставалось загадкой. Но попытка ее разрешения означала всего лишь бездействие и безотрадную надежду на то, что, мол, глядишь, и пронесет. Но если существует приказ о ликвидации, он, несомненно, рано или поздно исполнится. Уж кто-кто, а я это знал. И тут раздался звонок. «Ну, Роланд Макс», — сказал голос Уитни, — «как твоя жизнь?» «Проходит», — откликнулся я. «У тебя все в порядке? Ты долго не выходил на связь?» «Я провалил дело», — признался я глухо. «Ваши материалы ушли на сторону». «Мои материалы в моем сейфе», — сказал он. «И ты немало этому поспособствовал, не переживай». «Ну, да оставим это. Нина беременна, и ты должен вернуться». «Я остолбенел». «Ты свободен в передвижениях?» – догадливо спросил Уитни. И тут же прибавил. чуть ее подсказывает мне, что ты находишься в опасности». «Вполне вероятно», – отозвался я. «Ты помнишь моего человека, которого ты навещал?» «Я понял, что он говорит о Льве Моисеевиче: Приезжай немедля по его адресу, там тебя встретят. Но учти, в твоем распоряжении неполные сутки». Спасибо за участие, мистер Уитни. Я снова припомнил взор нехорошего попутчика. Неполные сутки, если бы в лучшем случае часа два пока не хватились. Из кожаного футляра, пристегнутого к ремню, я достал нож в мастерскую, разведя его звенья, таящие лезвие отвертки и пилы получил в итоге пассатижи с узким хватким зажимом. Нехотя провернулся треугольный выступ потаенного замка двери. Скрипнули кривые петли. В лицо мне хлынул горьковатый с запахом железнодорожного полотна воздух. Поезд, подъезжая к узловой станции, начал словно бы по заказу притормаживать. Под низкой насыпью тянулся ровный, высланный увядшими прибитыми травами, грунт. Я взялся за поручень. «Один шаг и свобода!» Она призывала и словно молила ступить в нее. Всего лишь шаг. Ну! Как же трудно сделать его. В нем то, что противоречит всей моей сути. И неужели он необходим? Вагон качнуло И я, неловко оступившись, повис на поручни. Теперь вернуться в вагон требовало куда больших усилий, чем ощутить подошвами пробегающую под ними землю и расцепить пальцы, скатившись в траву и глядя вслед уходящему составу.